Глава 17. Больница. Одинцов. Я был совсем рядом к дому, когда мне позвонили из больницы. Кроме страха за сына, меня накрыло еще и страхом за Миру, ведь он должен был быть с ней. Правда, потом я вспомнил о звонке начальника моей охраны. Тот сообщил мне, что Мира дома совсем одна и что она хотела покинуть территорию, но ее, по моему же распоряжению, не выпустили. Мой сын попал в беду один. и по заверению врача он будет жить. Ничего критического или непоправимого с ним не случилось. В этот раз не случилось. Оказавшись дома, сразу замечаю дорожную сумку Миры на полу в холле, но решаю пока не задавать ей вопросов. Однако внутри меня мгновенно вскипает буря из противоречивых чувств и потребности понять. «Почему она не была с ним?» «Твою мать, хорошо, что не была!» «Они поругались? И какого черта вообще происходит?» где была охрана, представленная следить за моим отпрыском в конце концов. Хотя и так понятно где. Наверняка они глотали пыль из-под колес спортивной тачки Матвея. Мой сын, как и всегда, дал дёру, и они быстро потеряли его из вида. Единственное, что я знаю, Матвей в больнице, а его машина лежит в кювете. На этом все. О том, что именно произошло, пока ничего не известно. Сколько раз за всю жизнь я испытывал нечто подобное». Паника, волнение за сына и полная неизвестность о том, что будет дальше. я чертовски устал от этого. Мира садится в машину и испуганно смотрит на меня своими огромными синими глазами. Она без лишних слов сразу пошла со мной и, кажется, до сих пор пребывает в ступоре. «Что произошло?» Ее голос дрожит, когда она задает этот вопрос. Я быстро выезжаю за ворота и гоню к больнице. «В данный момент я как раз пытаюсь выяснить, что именно произошло». Отвечаю, бегло проверяю свой телефон. Друг из ФСБ ищет для меня информацию с дорожных камер обо всех перемещениях Матвея за сегодня. Ты мне лучше скажи, что произошло между вами? Бросаю взгляд на миру и вновь сосредотачиваюсь на дороге. Успеваю лишь заметить, как она судорожно кусает губы и как избегает моего прямого взгляда. Сегодня эта девушка стала для меня еще загадочнее, чем прежде. Приятель ФСБшник, звонивший утром, выяснил не так уж и много. Вся биография Мира Яровой начинается с 14-летнего возраста. В тот год в приюте, где она росла, был пожар, и документы сгорели. В итоге Мира в свои 14 получила паспорт, а чуть позже попала в семью нынешнего опекуна. Все, что было раньше, в какой семье она жила и кто были ее родители, вся эта информация исчезла вместе со сгоревшим зданием детского дома. Мой друг немного озадачен и считает, что надо бы проверить девушку тщательнее. Обещает, что не остановится, пока не узнает о ней все, что было до пожара. Лично мне это кажется совсем уж паранойей. Все, что я узнал о мире, создает внутри меня образ весьма скромной и хорошей девушки. И она явно не представляет угрозы ни для меня, ни для Матвея. «Вы поругались?» – спрашиваю у прямо. «Немного». Неуверенно отвечает она, продолжая разглядывать свои сплетенные пальцы, капли дождя на стекле и быстро темнеющее небо. «Я сказала Матвею, что теперь ты знаешь о том, что я не беременна. Мне не хотелось ему врать». «Вот как? Хм. Мира еще и честная. Мой приятель зря ищет про нее информацию. Надо бы прекратить это все и не тратить его время». «Ты собиралась вернуться домой?» Вновь бросаю взгляд в сторону Миры. «Начальник моей охраны сказал, что ты хотела уйти». «Да, хотела», — не отрицает она. «Но он меня не выпустил. Тебе сейчас нельзя разгуливать одной. Ты невеста моего сына и вполне можешь быть под прицелом. Теперь я отвечаю и за твою безопасность». Наконец она смотрит на меня, и я вижу в ее взгляде сожаление. «Мне жаль», — тихо говорит Мира, вновь отворачиваясь. «Ей жаль. Что ж». Ничего другого я не ожидал услышать. «Не надо, не сожалей. Ты дорога Матвею, поэтому я с радостью буду за тобой приглядывать. И мне тоже становишься дорога. Это то, что я никогда не скажу вслух, но все же не могу не думать об этом». «Ты думаешь, Матвей попал в неприятности из-за того здания?» уточняет она поспешно, словно пытаясь сменить тему. У них с моим сыном определенно что-то произошло после моего ухода, раз она собрала свои вещи, а Матвей уехал без неё. Не надо быть гением, чтобы понять, они серьезно поссорились, и я почти уверен, что их ссора по моей вине, точнее, по причине того, что мира была в моей спальне, а я был без одежды. Скорее всего, да, стискиваю челюсти, вновь проснувшаяся злость на сына заставляет меня вдавить педаль газа в пол. Матвей в шаге от того, чтобы сесть на самолет мира. Он улетит в Америку, как только выйдет из больницы. Она молчит. Вроде бы должна воспротивиться моему решению или как минимум спросить про себя, намерен ли я отправить и ее. Ты полетишь вместе с ним, если захочешь. В моем голосе проскальзывает смятение. Но так будет лучше. Идеальная ситуация, в которой я не смогу быть так близко к девчонке своего сына. Оставив машину возле входа в приемный покой, поспешно заходим в здание. Нас ждет лечащий врач Матвея. В этот момент на телефон приходит сообщение от друга из ФСБ. Там видео. Вырезка из записи дорожной камеры. Я отхожу в сторону и быстро ее просматриваю, наконец понимая, что произошло. Феррари Матвея притормозила на светофоре. Рядом, словно из ниоткуда, появился джип без госномера. Этот джип таранил машину сына до тех пор, пока Таня оказалась в кювете, после чего исчез в неизвестном направлении. Следом за видео пришло еще и короткое сообщение от друга. «Мы его ищем». «Ну так ищите лучше вашу мать!» «Александр Константинович». Врывается в мои мысли голос врача, и я тут же убираю телефон. «Ваш сын?» Кажется, врач сомневается в том, что должен сказать. «Что, мой сын?» «Я подхожу ближе». «Он сказал, что хочет видеть лишь ее», — кивает на замершую рядом миру. «Очень ждет свою невесту, а не вас», — скрежетнув зубами, просто игнорирую слова врача. «Плевать, чего там хочет мой сын. Пока я оплачиваю его хотелки, только мне решать, кого он будет видеть». «Какая палата?» — со сталью в голосе задаю вопрос побледневшему врачу. Он неуверенно разворачивается и молчаливым жестом предлагает следовать за ним. Мы поднимаемся на второй этаж, пересекаем длинный коридор и попадаем в отделение с платными палатами. Матвея перевели сюда, как только он пришел в себя и озвучил свою фамилию, после чего мне и позвонил врач. «Иди, Мира», — киваю на дверь. «Я сейчас подойду». Девушка решительно заходит внутрь, а я перевожу взгляд на врача. На его бейдже написано «Павел Степанович». «Павел Степанович, давайте вкратце о состоянии Матвея». Скрещиваю руки на груди и устало подпираю стену. «Перелом ноги, легкое сотрясение, рваная рана на плече», — монотонно перечисляет врач. «Полежит здесь недельку-другую». «Вы сказали ему об этом?» «Да, но он хочет уехать уже сегодня. И вы, конечно, можете его забрать, но мои рекомендации — немного понаблюдаться и сделать МРТ». «Хорошо, я вас услышал». Пожимаю ему руку, бегло осматриваю коридор. «Не против, если здесь будут находиться пара моих парней, чтобы проследить за безопасностью Матвея?» Павел Степанович неуверенно кивает. «Немного позже я поблагодарю его за сговорчивость, а пока мне нужно пообщаться с сыном. Отпустив врача, тоже захожу в палату». И паршивое чувство, будто вторгаясь в чужую жизнь, сразу накрывает с головой, потому что я вижу, как мой сын держит миру за руку И как он рад, что она пришла. С какой нежностью заглядывает ей в лицо, и теперь отчетливо понимаю, что он влюблен в эту девушку. Такую непохожую на предыдущих девиц Матвея. Такую скромную, добрую и покладистую, что ее просто хочется оберегать от всего мира. «Я же просил, чтобы тебя не впускали». сына зло сужаются, когда он переводит взгляд на меня. «Ты можешь хотя бы сегодня не парить мне мозг, пап?» «Я могу тебе его вообще не парить!» Запустив руки в карман и брюк, начинаю расхаживать по комфортабельной палате. «Ты останешься на несколько дней здесь, а когда врачи убедятся, что с тобой все в порядке, сядешь на самолет!» хрена! отбревает Матвей и в поисках поддержки смотрит на Миру, сжимает ее руку в своей. «Она может поехать с тобой!» – продолжаю я, сохраняя спокойствие в голосе. Мира бросает на меня взволнованный взгляд и, кажется, хочет что-то сказать. Но Матвей ее перебивает. «Мира не может поехать, у нее даже загранника нет». «Мы это уладим». Заверяю его и подхожу к койке. Осматриваю ногу и повязку на плече. «Все это уже дошло до абсурда, Матвей. Не знаю, может тебе просто жить не хочется. Только теперь ты ее тащишь за собой». Киваю на притихшую девушку. «Подумай хорошенько, готов ли действительно рисковать ею?» Он молчит и просто наблюдает за Мирой и за мной. Безусловно, замечает мое пристальное внимание к ней. Поспешно отворачиваюсь, правда, тут же чувствую взгляд девушки на себе, и когда убеждаюсь, что она действительно смотрит на меня, снова замечаю цепкий взгляд Матвея. Мой сын понимает, что между мной и его девушкой что-то происходит, но по большому счету пока ничего такого не случилось. Да, возможно, она немного увлечена мной, а я всерьез увлекся ею, и пора бы это прекратить, отправив их обоих в Америку. Матвея там ждет место в хорошем колледже, да и для мира мы что-нибудь придумаем. Я буду внизу, — говорю девушке, направляясь к двери, но прежде чем выйти, смотрю на Матвея. Ты пробудешь здесь два-три дня, сын. Потрать их на обдумывание ситуации и не пытайся сбежать. Моя охрана будет здесь постоянно. Бежать я пока точно не смогу, — раздраженно напоминает мне о сломанной ноге. Мог бы сигануть в окно, но боюсь сломать и вторую ногу. Так что твоя взяла? «Я останусь». В его тоне звучит сарказм и издевка. Ничего не ответив, покидаю палату и спускаюсь в приемный покой. Пока жду миру звоню остолопам, которые вновь упустили Матвея, и сообщаю им адрес больницы. Несколько раз, пересмотрев ролик с аварией, понимаю, что Матвея хотели припугнуть, а не убить. Во всяком случае, пока. Мира появляется в приемном покое спустя час. Охранники уже приехали и поднялись к палате Матвея. Мы выходим из больницы и садимся в машину. Завожу мотор и перевожу взгляд на Миру. «Утром нужно будет отвезти ему то, что может понадобиться. Он что-нибудь просил?» «Да, я могу съездить», — говорит Мира, но тут же осекается. «Я ведь не смогу съездить, верно? Одну ты меня не отпустишь?» «Нет, не отпущу. Мы поедем вместе». И я мог бы оставить тебя на несколько часов с ним, например, а потом вернулся бы. Понимаю, что вам хочется побыть вместе. Мира не отвечает. Смотрит в окно и выглядит как-то растерянно. Можно было бы предположить, что ей не нравится жизнь в неволе, но она сама связалась с моим бедовым сыном. Замуж за него собралась. Гоню машину к дому, сохраняя молчание». Когда въезжаю во двор и паркуюсь, чувствую взгляд синих глаз на щеке и тут же смотрю на девушку. Я, неуверенно начинает Мира, я хотела сказать, что не поеду в Америку.